Глава 4. Расставшись с судьей диу у ворот журавлиного домика, Мажун, насвистывая веселую мелодию, шагал по дороге. Вскоре он оказался на центральной улице острова. Под разукрашенными оштукатуренными арками, перекрывающими улицу через определенные интервалы, толпились люди всех сословий. Чтобы пробраться к высоким дверям и горных домов, или выбраться оттуда наружу, им приходилось прокладывать себе дорогу локтями. Продавцы пирожков и лапши были вынуждены кричать во весь голос, иначе их бы не услышали в этой шумной толпе. Каждый раз, когда шум несколько стихал, слышался звон медных монет, которые трясли в большом деревянном цилиндре два здоровенных парня перед входом в каждый игорный дом. Они не прекращают своего занятия всю ночь, потому что считается, что этот звук монет благоприятствует удаче и в то же время привлекает посетителей. Мажун остановился перед высоким деревянным помостом, уставленным рядом с воротами самого крупного игорного дома. Помост был уставлен блюдами и сосудами со сладостями и засахаренными фруктами. Несколько выше, на подмостках, выстроились рядами изготовленные из бумаги макеты домиков, колесниц, лодок, всяческой мебели и сваленной в груду одежды, также из бумаги. Это был один из многочисленных алтарей, воздвигаемых в начале седьмой луны для ублажения душ умерших, которые в течение всего праздника поминовения усопших беспрепятственно разгуливают среди живых. Духи могут отведать эту пищу и выбрать те бумажные предметы, которые им необходимы в потустороннем мире. В тридцатый день седьмой луны, когда завершается праздник повиновения усопших, пища раздается беднякам, а алтари вместе с бумажными предметами сжигаются, чтобы выбранные духами предметы вместе с дымом достигли своего неземного назначения. Праздник напоминает людям, что со смертью все не кончается, что раз в году усопшие возвращаются и в течение нескольких недель принимают участие в жизни тех, кто был им дорог. Насладившись этим зрелищем, Мажун с ухмылкой пробормотал. Души дядюшки Пена здесь не будет. Он был не слишком падок на сладкое, но азартные игры в свое время очень любил. И, судя по двум полноценным увесистым золотым слиткам, которые он не оставил, удача ему в этом сопутствовала. Держу пари, что его душа сейчас витает над игорными столами. Зайду-ка я лучше внутрь. Может, он даст своему юному племяннику парочку ценных советов. Мажон прошел в зал, заплатил десять медных монет и некоторое время наблюдал за плотной толпой вокруг большого и горного стола расположенного в центре в самом разгаре была наиболее простая и популярная игра нужно было угадать точное количество монет которые банкомет прикрывал перевернутым горшком для риса потом он проложил себе дорогу к лестнице у задней стены в большой комнате наверху Имелась дюжина маленьких столиков, за которыми группами по шесть человек сидели гости, увлеченные играми в карты и кости. Все посетители были хорошо одеты. За одним из столов Мажун заметил двух мужчин в чиновничьих шапках. На стене висела красная доска, на которой большими черными иероглифами было написано «За каждую игру...» Нужно расплачиваться сразу и наличными. Пока Мажун прикидывал, какой стол ему лучше выбрать, к нему подскочил маленький горбун. Он был одет в аккуратное синее платье, но большая голова с взъерошенными седыми волосами была не покрытой. Осматривая маленькими блестящими глазками атлетическую фигуру Мажуна, он пронзительно произнес Если желаете сыграть, вы должны показать мне, сколько у вас есть наличными. — А какое тебе до этого дело? — сердито спросил Мажун. — Прямое. — раздался за его спиной низкий голос. Мажун обернулся и оказался лицом к лицу со здоровенным детиной, такого же роста, как он сам, но с грудью напоминающей бочонок. Казалось, что его большая голова сидела прямо на широких плечах, а грудь была выпуклой, как панцирь у краба. Маленькие слегка на выкате глаза изучающие обшаривали Мажуна. — С кем имею честь? — удивленно спросил Мажун. — Я краб, — усталым голосом объяснил здоровяк. — А моего приятеля зовут Креветкой. К вашим услугам. А нет ли у вас еще и парни по имени Соль? спросил мажун. Нет, а в чем дело? Тогда я мог бы бросить вас всех троих в кипящую воду и приготовить себе ужин, задиристо ответил мажун. Пощекочи ка меня, с грустью попросил краб горбуна. Мне положено смеяться над шутками гостей. Креветка ничего не ответил. Глядя на Мажуна поверх своего длинного острого носа, он резко спросил. — Вы что, не умеете читать? На доске написано, что посетители должны расплачиваться наличными. Во избежание последующих недоразумений, вновь прибывший должен показать, на какие ставки он способен. — Разумно, — неохотно согласился Мажун. — Вы оба работаете в этом заведении? — — Мы с креветкой контролеры, — спокойно отвечал краб. — Всем заведует господин Фэндай, управляющий. Мажун испытующе посмотрел на нелепую парочку. Потом нагнулся и вытащил из сапога свое официальное удостоверение. Передав его крабу, он произнес. — Я работаю на судью Ди из Пуяна который сейчас здесь выполняет функции временного поверенного. Мне хотелось бы поговорить с вами в спокойной обстановке». Два приятеля тщательно изучили документ. Краб вернул его Мажуну и сказал со вздохом. «Нужно промочить глотку. Давайте устроимся на балконе, господин Ма. Выпьем и закусим. За счет заведения». Все трое расположились в углу, откуда краб мог наблюдать за игроками в помещении. Скоро половой водрузил на стол большое блюдо с жареным рисом и три оловянных кувшина с вином. После обычных взаимных вежливых расспросов выяснилось, что краб и креветка всю свою жизнь провели на райском острове. Креп был боксером восьмого разряда, и скоро они с Мажуном погрузились в беседу о достоинствах различных ударов и захватов. Маленький Горбун не принимал участия в этой беседе на специальную тему, сосредоточив все внимание на рисе, который начал исчезать с поразительной быстротой. Когда на тарелке ничего не осталось, Мажун, как следует, отхлебнул из своего кубка с вином и поглаживая живот, произнес довольным голосом: "Теперь, когда подготовительный этап успешно завершён, я чувствую себя достаточно уверенным, чтобы перейти к официальным делам. Что вам, ребята, известно об академике Ли?" Краб с креветкой быстро переглянулись, и креветка сказала: Значит, твой хозяин здесь по этому делу. Что же, коротко говоря, ученый плохо начал и плохо кончил свое пребывание на этом острове. Но в остальное время, я полагаю, он неплохо поразвлекался. Из комнаты донеслись звуки ссоры. Краб встал и проскочил внутрь со скоростью, поразительной для такого тучного человека. Креветка осушил свою чашку и продолжал. Дело обстояло так. Десять дней тому назад, 18-го числа, сюда на небольшой лодке приезжает из столицы академик с пятью приятелями. Два дня они провели на реке и ежедневно пили и гуляли с утра до поздней ночи. Лодочники усердно подбирали то, что после них оставалось, поэтому все были пьяны. Лежит густой туман, и их лодка наталкивается на джонку, принадлежащую нашему хозяину Фену на которой плывет его дочь. Она возвращалась от своих родственников из деревни, что вверх по течению. Из-за причиненных повреждений лодка может добраться до места назначения только на рассвете. И академику приходится пообещать выплатить солидную компенсацию за причиненные убытки. Теперь понятно, что я имел в виду, когда сказал, что его пребывание на острове началось плохо. Затем он с дружками направляется в гостиницу Вечного Блаженства, и там академик арендует красный павильон. — Так там же поселился и мой хозяин, — воскликнул мажон. Но он-то не боится призраков. Я полагаю, что именно там академик и покончил с собой. — Я ничего не говорил ни про какое самоубийство, да я о призраках не упоминал, — многозначительно уточнил Горбун. Последняя фраза донеслась до краба, который снова присоединился к компании. — Мы не любим говорить о призраках, — бросил он, присаживаясь к столу. — А ученый не кончал с собой. — То есть как? — удивленно спросил Мажун. — Дело в том, — объяснил Креветка, — что я был приставлен к нему в качестве наблюдателя, здесь, у игорного стола. И при выигрыше, и при проигрыше он никогда не терял самообладание. Такие люди не кончают с собой. — Понимаешь, мы уже десять лет наблюдаем здесь за людьми, — добавил Краб. — И нам известны все, без исключения, типы характеров. Возьмем, к примеру, молодого поэта Дзяй Юньбо. Спустил здесь все наличные до последнего медика не отходя от стола. Относится к нервному, легко возбудимому типу. В мгновение ока может покончить с собой. Но если говорить об академике, то нет. Никакого самоубийства, никогда. Он же был увлечен какой-то женщиной, заметил Мажун. Мужчины часто ведут себя из-за женщин как идиоты. Только вспомню, что я из-за них иногда творил. «Он не совершал самоубийства», — бесстрастно повторил краб. «Он был хладнокровным, расчетливым ублюдком. Если какая-нибудь девка увлекла бы его и бросила, он уж постарался бы ей отплатить, а не стал бы кончать с собой». «Значит, это убийство», — сухо подытожил Мажун. На лице краба изобразилась растерянность. Он обратился к креветке. — Разве что-нибудь говорил об убийстве? — Нет, не говорил, — уверенно отвечал Горбун. Мажун пожал плечами. — А что это за девка, с которой он спал? — Последнюю неделю он часто проводил время в обществе нашей королевы цветов, — ответил Креветка. — Но его также часто видели в компании Красной Гвоздики, соседней улицы, и с нефритовым цветком, и с пионом возможно у него были как говорите вы судебные чиновники плотские отношения а может быть он с ними просто развлекался спросите об этом у девушек они у меня я при этом не присутствовал этот путь расследования может оказаться интересным с усмешкой произнес мажун во всяком случае чем бы они там ни занимались но повеселились на славу так что же произошло «Три дня назад, утром двадцать пятого числа, — продолжал Креветка, — академик нанимает лодку для своих пятерых друзей и отправляет их назад в столицу. Сам возвращается в красный павильон и обедает там в одиночестве. После обеда он проводит время в своей комнате и впервые не отправляется в игорный зал». Потом снова впервые ужинает в одиночестве, затем запирается в своей комнате, а через несколько часов его обнаруживает с перерезанным горлом. Совершенно верно, — подтвердил краб. Креветка задумчиво почесал свой длинный нос и продолжал. — Конечно, большая часть этой истории основана на слухах. Принимайте ее как есть. Своими глазами мы видели только одно. Антиквар Вэнь Юань в тот вечер вскоре после ужина направлялся к этой гостинице. — Значит, он навещал академика? — нетерпеливо спросил Мажун. — Эти ребята из судебного трибунала слова не дадут сказать, верно? — жалобно обратился Горбун к Крабу. — Это у них в крови, — пожав плечами, ответил Краб. Друг мой. Я только сказал, — терпеливо продолжал объяснение креветка, — что мы видели, как Вень шел к гостинице и всего-то. — О небо! — воскликнул Мажун. — Если вы должны следить не только за посетителями, но и за всеми своими видными гражданами, то у вас дел по горло. — Мы не следим за всеми нашими видными гражданами, — возразил краб, — только за Вэнем. Креветка кивнул в знак согласия. «Доходы здесь поступают из трех источников», продолжал Краб, серьезно глядя на Мажуна своими выпученными глазками. «Во-первых, игорное дело, и проституция. Этим ведает наш хозяин Фэн. Во-вторых, еда и выпивка. Этим занимается господин Дау. В-третьих, Скупка и продажа антикварных вещей. Это дело в руках господина Вэня. Совершенно очевидно, что три предприятия тесно взаимосвязаны. Скажем, кто-то выиграет круглую сумму. Мы немедленно оповещаем об этом людей Дао и Вэня. Возможно, парень пожелает потратить деньги на шумную вечеринку а, может быть, захочет вложить деньги в красивую старинную вещь, великолепную подделку. Напротив, если кто-то сильно проиграет, мы присматриваемся, нет ли у него для продажи хорошенькой наложницы или служанки. Людей же Вене интересует, не может ли он им предложить стоящую старинную вещицу и так далее. Можете сами домыслить все возможные комбинации. Похоже, что предприятие организовано безупречно, — заметил Мажун. Абсолютно верно, — согласился Креветка. Таким образом, есть Фэн, Дао и Вэнь. Наш хозяин Фэн — человек прямой и честный. За это власти и назначили его управляющим делами острова. Он получает свою долю от всех сделок и поэтому является самым богатым человеком на острове. Но учтите, для этого ему приходится работать. Если управляющий человек честный, то все получают хорошую прибыль и посетители тоже довольны. Обманывает только тех болванов, которые сами того хотят. Если же управляющий непорядочен то прибыли возрастают в 20 раз, в том числе и его собственные. Но тогда все предприятие в мгновение ока полетит ко всем чертям. Поэтому нам очень повезло, что Фен – честный человек. Но у него нет наследника, только одна дочь. Поэтому после его кончины все предприятие перейдет в другие руки. Дао Баньде – человек образованный, Такими делами заниматься он не пожелает. Он никогда не захочет стать управляющим. Теперь вам известно все о Дао и Фене, двух видных гражданах. Послушай, Краб, а о Вен-Юане я ведь ничего не говорил? Нет, сурово согласился Краб. С какой целью вы мне все это рассказываете? Сердито спросил Мажун. — Он просто обрисовал вам ситуацию, — ответил краб. — Правильно, — с удовлетворением подтвердил креветка. — Я обрисовал ситуацию, какое она мне представляется. А поскольку вы мне кажетесь хорошим парнем, господин Ма, добавлю кое-что, о чем знаю только по слухам. Тридцать лет назад отец Дао по имени Дао Гуан покончил с собой в красном павильоне. Окна там зарешетчины, а дверь была закрыта изнутри. И тридцать лет назад антиквары Веня тоже видели возле гостиницы. Назовем это совпадением. — Ладно, — бодро сказал Мажун. — Я попрошу своего хозяина принять во внимание, что в его спальне могут появиться два призрака. — А теперь, раз мы покончили с официальным делом, я хотел бы получить ваш совет по совсем личному вопросу. Краб вздохнул. Уныло он обратился к креветке. — Ему нужна девка. После чего сказал Мажуну. — Да зайди ты на соседние улицы в любой дом, который тебе приглянется. Там найдешь все, что пожелаешь. Любого нрава, с любыми изысками любой внешности, устраивая свои дела сам. «Я в растерянности именно из-за такого большого выбора», — пояснил Мажун. «Мне бы хотелось нечто сверхособенное. Сам я родом из Фулина, в данной провинции, и хотел бы сегодняшнюю ночь провести с девушкой оттуда». Краб вытращил круглые глазки. «Держи меня!» — презрительно сказал он креветке. — Сейчас я разрыдаюсь. Ему нужна девушка из родной деревни. — Дело в том, — несколько смутившись, — объяснил Мажун, — что я уже несколько лет не занимаюсь любовью на своем родном диалекте. — Когда спит, он еще и болтает. — Дурная привычка, — отметил краб, обращаясь к креветке. Мажун уже он дал совет. — Хорошо. Иди в Синюю башню, что в Южном квартале. Скажи привратнице, что мы просим предоставить тебе девушку по имени Серебряная Фея. Она родом из Фулина, хороша собой и выше, и ниже пупка, и при этом очень дружелюбна. Также она хорошо поет, училась у самой госпожи Лин, знаменитой куртизанки былых времен. Но полагаю, что музыка тебя мало интересует. Отправляйся в Синюю башню к полуночи. Пока еще слишком рано. Девушка приглашена куда-нибудь на ужин. А потом можешь приступать к своим разговорчикам. Тебе и по этому вопросу нужно что-то посоветовать? Обойдусь. Но за совет все равно спасибо. Сдается, что женщины не слишком-то вас волнуют. — Ни капельки, — подтвердил креветка, — разве пекарь станет есть свои пироги? — Вероятно, не каждый день, — согласился Мажун, — но, думаю, что время от времени не откажется отведать кусочек, хотя бы для того, чтобы убедиться, не зачерствела ли его продукция. На мой взгляд, без женских прелестей жизнь стала бы несколько скучновата. — Существует еще тыквы, — мрачно заметил краб. Тыквы? – удивился мажон. Краб утвердительно кивнул со скучающим видом. Из-за отворота платья он вынул зубочистку и начал ковырять в зубах. Мы их выращиваем, – объяснил креветка. У нас с крабом есть маленький домик на берегу реки в западной части острова. Мы владеем небольшим участком земли, на котором и выращиваем тыквы. С работы мы возвращаемся на рассвете поливаем свои тыквы и ложимся спать. После полудня просыпаемся, пропалываем участок, снова его поливаем, потом возвращаемся сюда. О вкусах не спорит, хотя, на мой взгляд, это слишком однообразно. — Ты не прав, — серьезным видом возразил краб. — За ними нужно наблюдать. Двух одинаковых тыкв не встретишь никогда. — Расскажи ему, как мы поливали тыквы десять дней назад, — важно произнес креветка. — В то утро, когда мы обнаружили на листьях гусениц, краб кивнул. Он внимательно осмотрел зубочистку, потом сказал. — В то самое утро мы видели, как к причалу подплыла лодка академика. Набережная находится прямо напротив нашего тыквенного участка. Именно там антиквар Вэнь о чём-то долго беседовал с академиком, тайком за деревьями. Когда-то отец академика был у Вэня постоянным покупателем, поэтому и сын его знал. Только не кажется мне, что они говорили об антикварных вещах, по крайней мере, со стороны так не казалось. Понимаешь, мы привыкли всегда за всеми наблюдать. Даже в свободное от работы время и даже когда нашим тыквам угрожают гусеницы. — Мы преданные слуги господина Вене, — добавил креветка. — Последние десять лет мы едим его рис. Краб отширнул зубочистку и поднялся со стула. — А теперь господин Ма желает сыграть, — сказал он. — А значит, мы возвращаемся к тому, с чего начали. — — Итак, сколько вы можете позволить себе потратить, господин Ма?